Несколько слов о нашей бабушке или о том, как рис победил водоканал Трест. Когда рис появился на свет, немного окреп и встал на ноги, держась за стенку, обстоятельства сразу стали складываться не в его пользу. Дело в том, что у мамы на носу была защита дипломного проекта, а мне надо было ехать на очень ответственные зональные соревнования, на которых я намеревался заработать первый разряд. Рису предстояло самому расти и воспитываться в пустой квартире. «Придется тебе отсрочить защиту на год», — сказал я маме. «Ну уж нет», — Греча воскликнула мама. «Я и так с ним намучилась. Повозись теперь с ним ты». «Ну, у меня соревнования», — заметил я. Мама заплакала. «Ты не хочешь, чтобы у меня было высшее образование. Ты видишь во мне только прислугу. Ты меня презираешь и ненавидишь. Я давно это знаю. Ты бесчувственный, толстокожий бык-рекордист». Рекордсмен поправил я а еще почти с высшим образованием. Мама заплакала еще пуще. «Ты варвар!» сказала она, рыдая. «Ты дикий варвар!» «А разве бывают варвары не дикие?» удивился я. «Один! Один бывает! Лучше бы я вышла замуж за другого!» простонала мама. «За кого же?» поинтересовался я. «За жука!» сказала мама. Жук когда-то был моим другом. Вместе с ним мы ухаживали за мамой и ее подругой. Кажется, подругу звали Галочкой. «Лучше бы я женился на Галочке», — сказал я. Мама сразу перестала плакать. «На какой Галочке?» — спросила она. «Ну, на той самой, что с тобой ходила». Я почувствовал, что попался в собственную ловушку. «Да не было у меня никакой Галочки!» — запоздало дал я задний ход. Мама задумалась, и ее вдруг осенило. «Ага, вон оно что! Теперь я знаю, кто тебе звонит! мама безудержно зарыдала, и я понял, что проиграл, потому что мама первой воспользовалась нашим общим козырем во время конфликтов – загадочными телефонными звонками. Звонок раздавался раза два в месяц, в самое неожиданное время, но преимущественно вечером, когда мы уже ложились спать. В то время мы занимали комнату в общежитии. «Смирновых к телефону!» – стучал в дверь какой-нибудь студент. В общежитии был лишь один телефон – у вахтерши. А мы жили на четвертом этаже, и поэтому, как человек спортивный, к аппарату бежал я. «Алло, алло!» — кричал я в трубку. «Смирнов, у телефона!» Трубка молчала, лишь слышалось чьё-то дыхание. «Нажмите кнопку, если вы из автомата!» — советовал я, хотя ясно было, что звонят не из автомата. «Ты кто?» — спрашивал я. В трубке продолжали загадочно дышать. Со временем я стал подозревать, что это звонит какой-нибудь мамин тайный воздыхатель. «Иди, поговори со своим!» — говорил я маме. — Почему ты думаешь, что это мне? Маме очень хотелось спать, но любопытство брало вверх, и мама бежала к телефону. Но и в ответ на мамина «Алло, алло» трубка упорно молчала. Мама возвращалась очень раздраженной. Это тебе, — говорила мама. — А мне кажется, это тебе, — отвечал я. Мы консультировались с вахтёршей. — Какой был голос, — спрашивали мы, — женский или мужской? — Не поймешь, отвечала вахтёрша придушенный какой-то. После такого телефонного звонка с мамой обычно делалась небольшая истерика, а я из спокойного и рассудительного человека превращался на некоторое время в психа. Отбегать дни, плача и ругани просыпался рис и поднимал дикий рев. В потолок пол и стенки начинали стучать. Кто-нибудь бежал за комендантом. Приходил заспанный угрюмый комендант и в сотый раз обещал написать докладную ректору на предмет выселения нас из общежития или в крайнем случае своей властью отрезать нам электричество. Однажды он все таки сдержал свое слово, электрик обрезал провода, ведущие к нашей квартире, и два вечера мы сидели в потемках. В общем, даже если бы и не приближались соревнования и защита диплома, так дальше жить было нельзя, и после зрелого размышления я пришел к мысли обратиться за помощью к бабушке. В то время бабушка была большим начальником. Она занимала пост директора водоканала Треста, У нее был громадный, завешенный знаменами кабинет, три телефона и секретарь-машинист, почти впавший в детство старичок, который никого не узнавал, в том числе и меня. «Вы по какому вопросу?» неизменно спрашивал старичок, когда я приходил к бабушке. «По-личному», — говорил я. «Прием по личным вопросам, по вторникам и четвергам», буркал старичок и кивал на табличку часы приема, приколоченную на бабушкину дверь. «Я сын» сообщал я. «Чей сын?» – удивлялся старичок. «Ее!» – кивал я на дверь. «Ах, ее!» – морщил лоб старичок. Очередь в приемной, конечно, во время этой сцены пожирала меня глазами, словно никогда не видела живого сына. Стараясь ни на кого не смотреть, я шел к обитой кожей двери и стоял около, как дурак, пока из двери не выходил очередной посетитель. Все это время меня продолжали пожирать глазами. Иногда эта пытка тянулась по полчаса. Посещения бабушки всегда повышали у меня кровяное давление, и я старался делать их как можно реже. Правда, можно было приехать к бабушке домой, но застать там бабушку у меня было мало шансов. В тот знаменательный день у бабушки был такой задёрганный вид, что я сразу перешел к делу. «У меня на той неделе ответственные соревнования», — сказал я. «Будь осторожней», — заметила бабушка, подписывая бумаги. Не сломай себе чего-нибудь. Думаю, заработать первый разряд, сказал я. Не рискуй зря, посоветовала бабушка. Она хотела дать еще какой-то совет, но тут зазвонили сразу два телефона. Я разговариваю по другому телефону, сказала бабушка в одну трубку. У меня на линии междугородная, добавила она в другую. Переходи к сути, сказала бабушка мне. У, у веры, начал я торопливо, косясь на третий телефон. На носу, и тут, конечно же, зазвонил третий телефон. «Я занята! У меня совещание!» сказала бабушка третьему телефону. «Надеюсь, ничего страшного!» сказала бабушка мне. «Надо делать примочки!» Уверена, на носу защита диплома!» выпалил я единым духом, так как в любой момент мог снова заработать какой-нибудь из телефонов. Бабушка сразу перестала подписывать бумаги. Взгляд ее сделался проницательным. «Рис?» быстро спросила бабушка. «Да», быстро ответил я. «На неделю?» «Больше». «Две?» после соревнований у нас сборы в Батуми. Неужели ты рассчитываешь сплавить его на месяц? Два, выдохнул я шепотом. Бабушка уставилась на меня. Кукушки, оскорбила она. Такова участь всех бабушек, попробовал пофилософствовать я. Ничего не выйдет. У меня конец квартала, потом актив и республиканское совещание. До свидания. Бабушка решительно подписала какую-то бумагу. Но, очевидно, ее не следовало подписывать, потому что бабушка тут же скомкала бумагу и выбросила в корзину. Я покосился на телефоны. Они молчали. «Ты много работаешь?» – начал я издалека. «Хочешь спровадить меня на пенсию?» – спросила бабушка. Я просто онемел от бабушкиной проницательности. Все-таки, видно, не зря ее сделали большим начальником. В этот момент зазвонили сразу три телефона. От двух бабушка отделалась сразу, третий оказался ей не по зубам. Бабушка слушала его внимательно, лишь вставляла. «Слушаю, Иван Петрович. Будет сделано, Иван Петрович». Из трубки доносился невнятный гул. Постепенно гул нарастал. Бабушка отвела трубку от уха на некоторое расстояние, и до меня стали долетать отдельные слова. «Срок, план, объект, лишу прогрессивки». «Поставщики подводят, Иван Петрович», – отвечала бабушка. «А потом лимиты». Гул перешел в рокот. Взгляд у бабушки стал отсутствующим. «Я зайду попозже», — сказал я, поднимаясь со стула. Бабушка машинально протянула мне руку, и я ощутил вялое пожатие. Глаза бабушки смотрели мимо меня, на портрет Менделеева. Очевидно, вешая его на стенку, бабушка считала, что Менделеев имеет какое-то отношение к канализации. Я ушел, но этот визит имел последствия. Оскорбив нас с мамой кукушками, бабушка оказала тем самым себе плохую услугу. Хотя я не считал себя кукушкой, но это обидное слово глубоко запало мне в память. И, конечно, в роковую минуту всплыло. Роковая минута после разговора с бабушкой наступила довольно скоро. Меня неожиданно включили в сборную города, и через день я должен был уже находиться на пути в Ростов, где предполагалось провести две товарищеские встречи. Маму же, как назло, вызвали к декану и предложили в наикратчайший срок представить черновик дипломного проекта. Вопрос о рисе встал со всей остротой. «Два дня мы с мамой ругались, мирились. Был даже момент, когда мы твердо решили разойтись. И тогда я вспомнил произнесенное бабушкой слово «кукушки». «Ах, кукушки!»